Василий Макарович Шукшин. Петя. Двухэтажная гостиница городка Н. хлопает дверями, громко разговаривает, скрипит панцерными сетками кроватей, обильно пьёт пиво. Воскресенье. Делать нечего, и я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей. Он живёт напротив, в длинном низком строении Окно моего номера выходит к ним во двор. Петя маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть вперёд. Петя это, конечно, хозяин. Я за ним дня 3 уже наблюдаю. Сегодня с утра Петя засобирался в гости. Вышел часов в 10, отоспался, свеженький. Сходу неловко присел несколько раз. Помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошёл умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку. Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так, в наклон, раскарячив ноги и крутит пальцами в ушах, возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету. Есть добрый слой раннего жира, и он слегка шевелится. Петя любит своё конопатое тело. В субботу и воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс и всё поглаживает себя, похлопывает, всё бьёт каких-то невидимых мошек, комариков и разглядывает их. А то вдруг ни с того, ни с сего шлёпнет ладонью по груди. И потом долго блаженно растирает грудь. Лялька, полотенец! кричит Петя, кончив плескаться. Лялька жена Пети. Она выше его, сухая, громко по-козушно уважает мужа. Слышь? Оу, полотенец! Несу! Петя растопырив руки в ожидании, прохаживается вдоль высокой паленьницы дров. Ходит он в раскорячку, Мне кажется, это у него благоприобретённое, эта раскорячка подражает кому-то. Лялька вынесла полотенце. Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую? Лялька, фиксатая при творе, успевает зыркнуть глазами туда-сюда. Я предлагаю голубенькую. Пети не спеша вытирает руки, плечи и думает. Голубую. Правильно. Она тебя молодит. И опять глазами. Зырк-зырк. О, эта лялька видала виды. Петя вытирает лицо. Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пусцо. Молодое, кругленькое. Этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пусцо с ремня. Пусть все видят, что человек живет в довольстве. «Какие запоночки дать?» «С янтаря или с серебрушки?» — озабочена лялька. Петя опять некоторое время думает. «С янтаря». Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то, видимые только ей, капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что лялька буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтобы все видели, как она уважает мужа, ценит. «Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник». Что тут? Сокрытие какого-то её греха, игра в подкидного дурака, не знаю, но демонстрирует она это своё уважение так, что в нос швыбает. Петя! кричит она, высовываясь из окна. Галстук будешь одевать, а то я его поглажу? Петя опять в затруднении. Тай, не надо, говорит он. А почему? Он же тебе очень идёт. Гладить. Какой красный? Красный. Лялька уходит гладить красный галстук. Петя по незабытой еще крестьянской привычке трогает штакетник, шатает, кое-где поослабла. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой от плеча к груди. — Петь! — Лялька опять в окне. — Ты помнишь, как это вокруг тебя увивалось-то? Петя, давайте я вам холодцу положу. «Петя, вы летку Йенку танцуете? Лярва!» Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что увивались. «Она и сегодня опять будет. Смотри, не сули и ничего. Ей шиферу надо. Лярви!» Петя провел толстой короткой ладонью по волосам. «Ты про кого?» «А это... Не знаю, как ее фамилия. Знакомая Калмаковых. Все летку Йенку-то танцует». «А-а-а!» — вспомнил Петя. «А чего она хочет?» «Шиферу!» «А в нос? Не хочет!» Петя смеется молча, весь животик смеется, как-то прыгает, подбородок смеется, загривок тоже смеется, напряженно лоснится и дрожит. Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет. Мелко, часто и не смешно. Отсмеялась и еще раз напоминает. «Не сули, смотри, ничего!» А то ты выпимше слабый. Я-то слабый. Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый. А у Маковкиных-то в прошлом году, помнишь, Лялька опять просыпает горсть бобов, смеётся. Отливали-то тайм. Не сули и никакого шиферу, а то она сама же разнесёт потом. Мне Петя шиферу посулил. Да ну, что я? Петя сходил в сарайчик, принёс гвозди, молоток. Не спеша прибил штакетины, постоял, поиграл молотком, видно разохотелся поработать, решает, чтобы ещё прибить. А лялька то и дело высовывается из окна. Петя, ты не помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там ещё очи чёрные были. А что? Где она? Не знаю, а что? Хочу взять её, может, споём, чтобы она заткнулась со своей леткой. Нет. Очи нам не потянуть. — Вот поем. Я вытяну. — Не знаю. Там где-нибудь. Петя подошел к крыльцу, постучал молотком. — Нашла, Петя! — А? — Нашла! Она сегодня заткнется. Я плечами трясти умею. Ты не видал? — Нет. — Сейчас. Лялька на минуту исчезла и вновь появилась в цветастой шале, наброшенной на плечи. — Смотри! — Смотри! И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь её тоже затряслась. Туда-сюда. Смотреть неприятно. Не вы их, не кости, сказал он и поколебал животом, посмеялся. Получается петь? М-м. Получается? Я так думаю, живёт в Пети тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы. А что да этот странный союз? Лялька ублажает Петю. В этом всё дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то анемичным чистолюбием. Впрочем, я гадаю, многое тут не понимаю. Петя, ну, тебе воды погреть бриться. Петя потрогал подбородок. Погрей. Погречи сделать? Ну так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева? «Какого Михеева?» «Из потребсоюза Михеев. Я ему еще обсадных труб 35 метров доставал. С шампанским как-то приходил. Ты еще шампанским-то подавилась. Мы хохотали долго». «А, Михеев, лысый такой». «Ну, в пятницу звоню ему. Мне надо было два гарнитура достать. Одному там. Помоги, мол». «Нет, — говорит, — у нас. Говорит, ревизия недавно была. Поросенок. Ну ладно, думаю себе». «Я это тебе сделаю в следующий раз, приткнешься!» Лялька прям взвелась, чуть из окна не вывалилась. «Ты вот какой-то... Петя, ты по что такое есть-то? Неужели ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, и пользуются, сволочи! Ты будь маленько, это... Ты уж какой-то очень добрый! И для всех ты готов все достать, все сделать, в лепешку готов расшибиться. Они потом нос воротят, сволочи! Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!» Петя принахмурился, отвернул голову, вроде виноват. Виноват. Добр без меры, без разбора, глупо добр. А людишки этим пользуются. Вроде он всё понимает, но и обо всех у тебя душа болит, обо всех. Об себе только не болит. На кое ни тебе чёрт нужны. Гляди-ка, ночью мужик не спит, думает, думает. Лялька поддала в голосе, это тем, кто во дворе, кто может слышать. Весь прямо извёлся, извёлся мужик. А они, гляди-к, что есть-то. Эта сельская пара давно уже не смущается здесь, в большом муравейнике, освоились. Однако прихватили они с собой не самые лучшие. Нет. Обидно, стыдно и злость берёт. Часам к 3:00 Лялька и Петя выплывают из квартиры. Пошли в гости. Бывает так, что человек вставлен в костюм И костюм идёт по улице самостоятельно. Человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идёт сам, медленно в раскорячку. Костюм удивительным образом подчёркивает то, что Петя никак не хочет скрывать. Пусто, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой идут под руку. Лялька прилипилась к Петя как чужая пожухлая ветка к дубку. Ветерок дёргает её, Она не отцепляется, трепещет, шумит листочками. Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора. Какая ужительная бабочка-то, говорит старушка сама с собой. Целый день только и слыхать: "Петя, Петя, дружно живут, дай Господи, дружная парочка". Поздно вечером Петя с лялькой возвращаются. Петя слыха от того отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой. Пойдём пить, Петенька, зовёт Лялька. Не хочу, говорит Петя. Не желаю. Петя, чуть не плачет Лялька. Я уж и так смучилась, ты вон какой тяжёлый. Пойдём, Петенька, а? Пожалел бы меня. Пойдём, не наглядный мой. Ляжешь в кроватку и баньки, и баньки, а? Не хочу, гудит свинцовый Петя. Пойдём, Петенька. Ну-ка, оттеньки поднелись мы с Петей, пошли, пошли, пошли, не наглядный ты мой. Кое как увела Петеньку. Покуражился маленький и пошёл, понимающе говорит старушка: "Славная парочка дружная, дай бог здоровья". А меня вдруг пронзала догадка: да ведь любит-то на его, лялька-то Петю-то любит. Какого я дьявола гадаю сижу? любит вот так и виды видала и любит и гордится и хвастает всё потому что любит ну и дай бог здоровья а что